Его собеседник был помоложе. Это было видно, несмотря на пушистые рыжеватые усы и бородку лопаточки, Вздернутый широкий нос с раздвоенным кончиком и широко открытые маслянисто-черные глаза. После каждого вопроса, бородатый всем своим широким корпусом, делал движение вперед и, отвечая, пригибался, будто подбострастно наклонился. Где вы работаете? — По бумагам я числюсь отсюда, дальше далекого, аж за самой Колымой. А только теперь я считаю бумага моим ноль, цена, грош, копейк. Теперь я пожить хочу, господин начальник. Минуточку, минуточку. Я не уловил. Что значит вы числитесь за Колымой? Так я там стою при промхозе, Кем? Сторожем или, если хотите, обходчиком? А как вы здесь очутились? Родной брат у меня здесь скончался. И я от него унаследовал домик с садом и огородом. — Неловко так говорить о смерти родного брата, а все ж мне повезло. Поносила меня по белу свету, как цветок одуванчик, хватит. — Когда умер ваш брат? — Девятый Вы сюда переехали когда? — Четырнадцатого марта. — Через месяц после смерти брата. Ну да, до меня же известия его смерти три недели шло. Факт, вы знаете, где та Колыма. — почему вы раньше не жили здесь с братом? А у него жена была Волчьего Норова. Терпеть меня не могла, покойниц царствие и А те далекие места я не сам выбирал. Как-то не сам. Так меня, извините, сослали. Чушь вы сразу не сказали. Все тянете. Ну а за что же? За что? Как вам сказать? Работал я на лесозаводе под Казанью. Под считался. И вдруг пожар. Завод возьми да изгори. НКВД, конечно, тут как тут. Вредительство, говорят. И нас, восьмерых рабов божиих, кто в ту смену работал в сейлку. И вас судили? Не-не, не сень пороху. Поспрошали вот, как вы сейчас, а потом сразу в поезд, вагон с решеткой и ту-ту. У вас есть справка? Вы меня просто смешите, господин начальник. Постройте в одну линию все наше население и прикажите... То имеет на руках какую-нибудь справку из НКВД, тот пусть сделает шаг вперед и получит миллион рублей. Ни один не выйдет. Жизнь кладу. Факт. НКВД господин начальник не справки давал, а сроки. Я свой срок щ, два года назад отбыл. Жил там уже повольный и работал, как уже сказано, в леспромхозе. А тут вот умирает мой брат и оставляет мне дом. Я сразу, конечно, приехал и оформился в наследстве. И тут же, между прочим... Чуть наследств не потерял факт. Почему? Сейчас поясню. В апреле и мае шло оформление. Боже, что мой мельница какая! Бумажки, справки, запрос. Ну ладно, оформли. Теперь думаю, надо ж и себя оформить. Уволиться, так сказать, из системы. А то ведь у нас с этим шутить не любит? Чуть что пришьет тебе дезертира трудового фронта. У нас даже за опоздание на работу судят. Вот я и поехал в Москву в свой, так сказать, наркомат. Прибыл я туда 15 июня сего года. Хожу там по этажам, по коридорам и никак добиться толк не могу. Весь от злобы зашелся, кричать на них стал. Тогда они выдали мне вот эту справку, что кадровый отдел вроде не возражает, чтобы я уволился по семейным причинам. Получил я эту справочку в пятницу и поехал сюда, обратно. А как приехал, через сутки война началась. Павылиня не меня еще пару дней. Не увидел бы я своего домика с садом и огородом. Документы по наследованию дома у вас с собой? Так точно, вот.